Явление седьмое. Софья, Лиза, Чацкий. Чацкий, чуть свет уж на ногах, я у ваших ног. С жаром целует руку. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, ради? Нет. В лицо мне посмотрите. Удивлены и только. Вот прием. Как будто не прошло недели, Как будто бы вчера вдвоем Мы моченят друг другу надоели, Не на волос любви, куда как хороши, И между тем не вспомнись без души. Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,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 Неподражаемо, и это вам известно, не потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы, полноте смущаться. Да хоть кого смутят вопросы быстрые И любопытный взгляд. Помилуйте, не вам.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 Открыли мы вдвоем за ширмами. В одной из комнат посекретней Был спрятан человек и щелкал соловьем. Певец зимой, погоды летней. А тот чехоточный, родня вам, Книгам враг, в ученый комитет, Который поселился и с криком требовал присяг, Чтоб грамоте никто не знал и не учился.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 Вас бы с тетушкой свесть, Чтоб всех знакомых перечесть. А тётушка! Все девушкой, Минервой, Все фрелиной Екатерины Первой, Воспитанницы Мосек полон дом. Ах, к воспитанию перейдем, Что нынче так же, как из древли,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 Что ж, он эквалер от нас потребует с именем быть и в Чине, а Гильёме. Здесь нынче тон каков? На съездах, на больших по праздникам приходским господствует еще смешанье языков французского с нижегородским. Смесь языков? Да, двух. Без этого нельзя ж лиза но мудреной из них один скроить как ваш чатский по крайней мере не надутый вот новости я пользуюсь минутой свиданием с вами оживлен и говорлив разве нет времен что я молчали на глупее где он кстати еще ли не сломил безмолвие печати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 Но если так ум сердцем не владу, Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, Потом забуду, велись мне в огонь, Пойду как на обед. Да хорошо, сгорите, если ж нет.